Глава 9 Мы собрались моментально. И снова я поразилась тому, насколько же мы с Рисом похожи. Он был готов спустя минут десять, мне потребовалось 15. Компактная черная спортивная машина зависла возле замка, напоминая о том, что Лельдис предпочитает использовать такси. «Перекусим на месте», — бросил Рис, подсаживая меня в салон. Автопилот уже знал направление. Мы взмыли так высоко над поселком, что кроны деревьев слились в зеленые паласы а крыши зданий и заборы превратились в картину кубиста. Летучие фонари осторожно огибали такси, выстраивались для ночного освещения и слабо мерцали, разряжая ранние сумерки неярким светом. Вот теперь я поняла, почему Рис выбрал именно эту машину. Насколько успела заметить, леддис любил крупные авто, массивные, с просторным салоном на целую свадьбу гостей. По сравнению с ними, нынешняя представлялась взлохмаченной моськой рядом с холеным догом. Зато летело такси невероятно быстро и, кажется, несколько раз даже воспользовалось недопорталами. Так прозвали их в народе. Спецслужбы не очень доделились названиями своих тайных техномагических примочек. Ходили слухи, что недопорталы помогают мгновенно отмотать километры дороги, не переносят из конца в конец, лишь ускоряют движение позволяют проскочить несколько промежутков пути за считанные секунды. Чтобы воспользоваться этим чудом техномагии, требовались специальные заклятия-ключи, вмонтированные в авто намертво. Они покрывали машину сплошником, и, конечно же, маленькое такси куда проще снабдить таким колдовским арсеналом, чем серебристую громадину Риса или других гигантов. Как минимум, на это уходило гораздо меньше энергии. Как максимум, магии Времени. Ахнуть не успела, а машина уже неслась над центром мили мира, и улицы, которые никогда не спят, кипели жизнью под нами. Причудливые путины зданий, небоскребы, похожие на пенные волны, стройные арки особняков, окутал равномерный световой кокон, привычно обратив ночь в день. Непроницаемые для взглядов извне и запахов окна не позволяли ресторанным ароматам просочиться в салон. И слава богу, на нервной почве аппетит разгорелся нешуточный. Удивиться не успела, а машина сделала крутое пике и приземлилась на воздух. Но прежде чем задавать глупые вопросы, я включила аурное зрение, и пространство вокруг мгновенно преобразилось. Розовое здание, похожее на ажурную салфетку, покрывал толстый слой заклятия невидимости. Не проще ли спрятать его где-нибудь в глубинах Заграсы или в том же Райлисе? «Впрочем, наверное, расположиться прямо под носом у тех, кто может тебя разыскивать — неплохая идея. Да и кто поверит, что офис Бриолиса и веренных ему спецслужб притаился среди самых популярных баров, ночных клубов, игровых заведений и даже публичных домов? Даже мне это не пришло бы в голову». Рис улыбнулся, следя за изменением выражения моего лица. Догадался. Осторожно погладил по плечу и вдруг крепко обнял за талию. По-хозяйски и властно, как привык. Возмущение поднялось изнутри. Опалило щеки жаром и мгновенно схлынуло, как последняя штормовая война. Тайна. Мы идем на большое совещание. Там будет Джек Лис, Бриолис, возможно, другие главы спецслужбы. Нина. В связи с нынешними обстоятельствами ее признали им равной. Без химер нам не справиться с последствиями магических сваток. И прощай, земля! Озера, леса, поля, здравствуй ядерная зима. Я вгляделась в синие глаза Риса и поняла, а ведь он не шутит. Страх заставил поежиться. Я отстранилась от Лельдиса и зябко обхватила себя руками, борясь со слабым ознобом. Но в ту же минуту мощный бок Риса крепко прижался к моему. Лельдис наклонился, и горячее дыхание на щеке словно проникло сквозь кожу, согрело, утешило. Успокойся, моя тайна. Все будет хорошо. Тем более сегодня я познакомлю тебя с тем самым медиком, вернее, с несколькими. Но лечить будет один, самый лучший и опытный. Он уже сталкивался с такими случаями. Рис ничего не пояснил, не добавил. Но фразы «с тем самым медиком» «он уже сталкивался с такими случаями» заставили меня приободриться. Озноб прошел окончательно. Внутри разливалось тепло, аура наполнялась энергией. Я неосознанно черпала ее из воздуха, космоса, готовясь к рядущим ненастьям. И лишь спустя секунду пораженно посмотрела на Риса. Ну вот как? Как он догадался? Как выяснил? Ничто не утешило бы меня сейчас, не избавило от цепких когтей страха, что впились в грудь и больно кололи. Я лучше многих представляла, что такое магическая война. Плавали, знаем. И ведь я наблюдала лишь последствия колдовских потасовок, местечковых и недолгих, Никак не результат масштабных боев самых сильных магов на земле. От одной мысли о таком у меня тряслись поджилки, слабели ноги. Но едва подумала о маме, о том, что у нее появился шанс, реальный шанс вместо нелепой безрассудной надежды, как ужас исчез. Сменился жаждой борьбы. «Я должна все преодолеть. Мы обязаны справиться, иначе нельзя. Нужно подарить маме счастливое будущее». Прекрасная и справедливая настолько, насколько это вообще возможно в нашем грешном мире. Грядущая без магических войн, без оголтелой кучки сильных колдунов у власти, которые верят, что и все им дозволено, без анархии на улицах городов и поселков, мир, где можно без страха выйти гулять, где смертным не грозят опасные заклятия, а слабым не нужно прятаться. Мама заслужила. И я сделаю все, чтобы подарить ей такую землю. Рис точно рассчитал, на какой нажать рычаг, как привести меня в чувство. Быстро, почти без усилий, наполнить энергией. Черт, вот ведь гад! Ну почему-то у меня решительно не получалось разозлиться на Лельдиса. Машина все еще стояла на невидимой парковке, несуществующего для большинства горожан здания. Слава богу, никто из случайных зевак не заподозрил бы нас в чем-то секретном и странном. Авто этой марки умели ненадолго зависать в небе. Может, внутри восторженные туристы. Азартно фотографируют центр мелимира, чтобы привезти домой удивительные трехмерные снимки. Или парочки вздумалось пошалить под облаками, получить дозу адреналина и порцию новых ощущений. «Надо же!» — Рис продумал и это. Я мысленно металась, разрывалась между желанием все же залепить Лельдису аплюху за то, что манипулировал потаенными надеждами, чувствами, порывами, и желанием поцеловать этого удивительного мужчину. Он так изучил меня, потратил столько сил и действовал, кажется, от чистого сердца. По крайней мере, синие глаза Риса сияли такой теплотой, заботой и лаской, что у меня рука не поднялась ударить его опять. Лельдис понял, обнял покрепче. Зарылся лицом волосы и шепнул на ухо. «Моя неукротимая тайна. У тебя еще появится возможность хлестануть меня по лицу, поверь. Если уж очень захочешь, противиться не стану. Позволю выпустить гнев и возмущение, но подумай, тайна. Я ведь не обманывал тебя, не внушал бесплодных надежд. Просто постарался сфокусировать внимание, переключить его на то, что сейчас действительно важно». «Мы нужны спецслужбам, оба, и желательно вместе. Я не зря познакомил тебя с Жаклисом и Бриолисом. Дал продемонстрировать свои способности. Сейчас они вцепятся в тебя мертвой хваткой. Такие химеры редкость, и они крайне важны сейчас, когда грядет большая магическая заварушка». Я застыла, внимая Рису, и внезапно осознала, что от начала и до конца участвовала в его плане спасения мамы. Лельдис не просто так повел меня на вечеринку в заграсы. Он мог убедить меня скрывать возможности, предупредить об их уникальности, но не стал. Зачем? Знал, что так или иначе покажу магию, и глава спецслужб впечатляться. Теперь, похоже, Рис собирался просить их о помощи взамен на мою. Многоходовая комбинация во всей своей красе. Да он просто мастер манипуляций. Сильные маги так не плетут сети заклятий, как Рис интриги. Возможно, стоило бы разозлиться хотя бы, досадовать. Все же Лельдис использовал меня в темную, не раскрывал свой план до конца, хотя наши отношения развивались стремительно. Почти мгновенно перешли из разряда случайной интрижки во что-то гораздо серьезное, важное и нужное для нас обоих. Но мне совершенно не хотелось злиться на Риса. Он ведь с самого начала действовал в моих же интересах. И хотя случилось многое из того, что Рис не мог предсказать, взрыв Саграсы... Объявление войны, Лельдис приблизился к желанной цели. Остался один шаг, один разговор по душам с Бриолисом, насколько я поняла. Скорее всего, последнее слово именно за ним. Уверенность Риса придала мне сил. открыла второе дыхание. Я фыркнула в лицо Лельдиса, чтобы не расслаблялся. Помнил, что недомовки ему еще аукнутся. Рис улыбнулся. «Такую улыбку дарит дед, любимому внуку» что рассчитывает стащить инструменты из запертого сейфа. Дверца машины бесшумно отъехала в сторону, повинуясь приказу Лельдиса, и мы ступили на парковку, под сень заклятия невидимости. Теперь лишь очень сильные маги и химеры, вроде меня, заметили бы нас с улицы. Обнаружили слабый аурный отблеск. Рис кивнул, подтверждая мои слова. Потянул вперед по совершенно гладкой розовой поверхности, и мы провалились вниз. Магический лифт сработал. «Нас признали своими и понесли к нужному месту. Значит, там уже ждут». И не успела я удивиться, как очутилась посреди просторного зала, похожего на офисный и бальный одновременно. Ажурные колонны у стен, тонкие как былинки. Окна, из которых мы видели все, а нас никто. Мягкие уютные диваны, располагающие к приватной беседе. Вокруг собрался весь цвет магического общества. Во всяком случае, те, кто решил примкнуть власти, защитить нынешний порядок вещей. Я внутренне порадовалась. Их оказалось немало. Лельдисы, сфинксы, драконы, василиски, мощные маги и ведьмы устроились на диванах и ждали. Наверное, Жаклиса с Бриолисом. Вокруг сновали юркие горничные. Все как одна из лис-оборотней. Статные, невысокие, ладные сервировали передвижные столики чаем и всяческой едой. Запахи ударили в нос, смешались в невозможный коктейль. Я будто очутилась одновременно в итальянской пиццерии, ресторане славянской кухни, европейском бистро и японском суши-баре. Сильный запах горячей пиццы перебивал рыбный аромат суши, сменялся запахом тушенного в специях мяса, нарезанных огурцов и сочных помидорок черри. Мимо вдруг пронесся такой знакомый с детства аромат горячих пельменей, а еще сладких сырников и блинов с хрустящей корочкой. Ммм, праздник вкуса и живота всех стран, сословий и национальностей. Мы с Рисом опустились напротив Нины с Марганой. Справа от меня тут же пристроилась Лера в своей традиционной серой мешковатой футболке и черных резиновых джинсах. Боже, как давно я ничего такого не видела даже в магазинах! Татушка подмигнула, Нина улыбнулась. Маргана слабо кивнула. «Больше я тут никого не знала». К самым мощным земным колдунам химеры выезжали очень редко. Зачастую они сами находили способ утилизировать остатки заклятий или отбывали с места катастрофы прежде, чем агентство высылало девушек для чистки. Если уборки требовали сами резиденции сильных магов, владельцы нам не показывались. Колдуны вроде них старались хранить инкогнито. Особенно перед теми, кто видел, насколько опасны. «Непредсказуемы и сильны их заклятия». Горничная в классических черных брюках и белой рубашке поторопилась к нам с передвижным столиком. На нем разрумянилась пицца с сочными ломтиками ветчины и кусочками курицы. Рядом выстроились в ряд роллы с обработанной магией рыбой. Никакая зараза, никакой паразит не выживал после такой дезинфекции. А вкус у яства сохранялся отличный. Высокий чайник с чаем, больше похожий на кувшин для сока или вина, Три вытянутые чашки, явно из того же сервиза, выстроились перед нами в ряд. Рис тут же налил три чашки чая, подал нам с и поблюдечку с пиццей и роллами и лишь после этого принялся за еду сам. Я вдруг подумала, что таких джентльменов еще поискать. Особенно в наши времена, когда женщины эмансипировались до невозможности и пожинали плоды вожделенной независимости. Мало кому сейчас дарили цветы, ухаживали за столом, подавали руку, чтобы подсадить в машину. Рис ухаживал ненавязчиво, словно так и надо, и я настолько расслабилась, что даже забыла, какая же это редкость. Зато не забыла Лера. На лице ее крупными буквами было написано «Боже, какой мужчина!» Бриолис не показывался, и я осторожно разглядывала других гостей. Повышенное внимание сильные маги могли воспринять как агрессию, в особенности высшие оборотни. Любой ребенок сегодня знал, В первые часы после обращения прямо в глаза им лучше не смотреть. Могут наброситься, атаковать и сбить. Инстинкты зверя отпускали двусущих несколько позже, чем сменялось обличие. Такую разношерстную толпу еще поискать. Одни явились в трапезных спортивных костюмах, как древние гопники, растянутые на коленях трико, толстовки с глухими капюшонами. Только тяжелых цепей на шее не доставало. Другие — в классических «тройках», сшитых явно на заказ, ненавязчиво акцентируя внимание на собственном доходе и социальном статусе. Третьи пришли в шелках и коже, будто благородные пираты. Четвертые — в джинсах с футболками. Ну да, магические способности не зависели от места в обществе. происхождения, проявлялись как хотели и далеко не всегда передавались потомкам, исключая, конечно же, магию оборотней. У двусущих каждый сын наследовал облик зверя, дочери когда-как, в зависимости от генов матери. Казалось, кто-то шутки ради собрал в одном месте просто с мясистыми и грубыми чертами лица, аристократов с благородной внешностью и манерами, бандитов с узкими лбами и низкими надбровными дугами, артистов с характерным налетом наигранности и позерства. Собрал исключительно ради эксперимента, понаблюдать, как они уживутся вместе. Найдут ли о чем поговорить И вообще смогут ли общаться без посторонней помощи Пока колдуны держались особняком Больше разговаривали с агентами, чем друг с другом Зато каждый первый с удовольствием приветствовал Нину Отвечал на любую ее реплику, даже брошенную через весь зал Начальницу уважали и знали тут почти все Тем временем агенты пребывали и пребывали Замелькали знакомые по вечеринке в заграссе лица Меня узнавали тоже приветствовали короткими репликами, кивками и спешили к магам. Юнона в кожаных леггинсах и корсете подмигнула из другого конца зала. Васа в мужском сером костюме кивнула в знак приветствия. Риса тут явно знали тоже. Из разных концов комнаты послышались приветствия Лельдису и его спутницам. Гости с аппетитом уплетали кушань, ей становилось ясно — Не мы одни лишились нормального ужина в тишине и покоя. Народ все еще жевал, когда в зал вошел смурной бриолис. Жесткие каштановые брови сошлись на переносице. Могучие плечи слегка опустились, отчего казалось, что носаты горбится. Жак-лис так и не появился. Неудивительно. Насколько я поняла, Василиск чаще выполнял роль оратора, миротворца, переговорщика. Пользовался даром убеждения и собственным гипнотическим голосом. Что убаюкивал, вызывал симпатию Сейчас здесь собрались только те маги, которые уже согласились помогать спецслужбам Защищать нынешний режим Таланты Жаклиса нам не требовались Брюлес дал знак присутствующим не стесняться и продолжать трапезу Гостей долго уговаривать не пришлось Носатый размашистым шагом пересек зал по диагонали и сел у окна на предложенное одним из агентов драконов в кресло. Я вспомнила этого рыжего мужчину средних лет, слегка грузного, но вполне поджарого. Он последним присоединился к созданию портала на вечеринке в Заграсе. Глава спецслужб держал самых сильных агентов поблизости. Видимо, опасался, что даже тут может возникнуть необходимость в их магии и способностях. Да, не слишком-то это обнадеживает. Холодная волна прошлась вдоль позвоночника. Ледяной ком упал в желудок. Рис мягко погладил по плечу, спине, талии. Тепло его прикосновений, внимательность и забота прогнали страх прежде, чем он завладел мной окончательно. Бреолис обвел гостей внимательным взглядом, кивком поприветствовал всех и сразу, и начал с самого главного. «Нам объявили магическую войну. Здесь собрались те...» кто даже после этого не согласился примкнуть к заговорщикам. «Нам очень повезло. Кроты в спецслужбах, не буду называть в каких именно, попытались сообщить бунтарям о нынешнем собрании. Их поймали с поличным. Слишком поторопились. Не учли, что мы уже давно за ними охотимся. Попалась крупная рыба. Не очень хорошо для агентств, зато отлично для грядущей миссии». Проведена зачистка. Предатели пойманы и обезврежены. Теперь наша задача справиться с бунтарями. Боевые маги готовятся отражать нападение. Регулярная армия тоже. Смертных солдат снабдили арсеналом для магических атак и защиты. Колдунов прокачали энергии, насколько это возможно. Всем выдан спецпоек и питье. Но наша задача намного сложнее. Как доложила разведка, наступление планируется утром послезавтра со стороны приграничного к Северному полюсу города Ультранск. Блокпосты выставлены, погода обеспечена. Но власти все еще надеются отрубить голову змее, уничтожить вождей. Вот именно это и поручили нам. Бриолис замолчал, позволяя присутствующим проникнуться идеей. Маги не особенно удивились. И совсем не испугались. Наверное, я одна ощутила укол в груди и слабый озноб. Дурное предчувствие накрыло грозовой тучей в ясный полдень, и даже объятия Риса, горячая ладонь Натальи, ласковые поглаживания не прогнали гнетущее ощущение. Остальные продолжали спокойно ужинать. Носатый остался доволен. Думаю, большинство гостей примерно представляли масштаб катастрофы, предполагали, о чем попросят и готовились загодя, морально и магически. Только мы с Татушкой узнали обо всем последними. Впрочем, хуже всего пришлось обычным гражданам. Известие о войне свалилось на них, как снег на голову. Мы еще что-то подозревали, ощущали, как неспокойно среди магов последние месяцы. А вот горожане... милимерцам еще повезло. Пока армия заговорщиков доберется до рубежей города и доберется ли им сюда идти да идти, Наверняка власти, как и в прошлый раз, воспользуются погодной магией. Затруднят наступление ураганами, штормами, обрушат на бундарей все природные бедствия и примутся временно отключать погодные заклятия в жилых городах. Уверена, жителей уже эвакуируют. А это значит, что вместо цветущих оазисов вражеское войско встретят мертвые белые пустоши, безлюдные айсберги здания, погребенные под барханами снега улицы, сатанелые метели, что наконец-то прорвались туда, куда стремились долгие годы. Не завидую я бунтарям. Конечно, сильные колдуны применят в ответ собственную погодную магию, попытаются улучшить условия. Но для восстановления прежнего климата потребуются последние техномагические новинки. Сильно сомневаюсь, что бунтарям удалось раздобыть их. Краты в спецслужбах обезврежены и уже не помогут. Так что померзнуть вражеской армии придется на славу. «В общем, так», — продолжил Бриолис, — «мы нашли логово вождей». Выяснили у предателей. На долю секунды лицо Насатова исказила такая гримаса, что меня вновь пробил слабый озноб. «Да, представляю, как они выясняли». Бриолис посуровел и закончил. «И планируем нанести по штабу точечный удар, магический и ракетный». Последний предсказуемо особых результатов не даст. Даже средней руки колдун в наше время легко защищается от взрывов специальным энергокуполом. Но мы рассчитываем на другое — потрепать главарей, растратить их силы на отражение сотен незначительных атак, а затем ударить по-настоящему. Всем вам выдадут последние достижения военных технологий и магии. Униформу. Способную выдержать боевые заклятия средней силы Устройства-артефакты, что помогают защищаться от мощных магических ударов Источники энергии для экстренной подпитки ауры Замороженные боевые заклятия и прочее, прочее, прочее Но! Есть одно «но!» Брелис замолчал снова Обвел комнату рассеянным взглядом и рубанул «У заговорщиков есть козыри» Они разработали заклятие, что временно блокирует чужую магию и парализуют тело. Не слишком много, но достаточно, чтобы создать нам проблемы. Вот теперь присутствующие слегка забеспокоились. Многие оторвались от еды и воззрились на Бриолиса досадливыми взглядами. Насатый нам дал немного времени, выдержал почти театральную паузу, томительную и торжественную. Будто молчаливо предлагал уйти всем, кто не рискнет связываться с заговорщиками, или остаться и больше не возвращаться к этому вопросу. Колдуны встревоженно перешептывались, глотали свои напитки. Но ни один даже не сдвинулся с места. Бриолис чуть расслабился. Каменное лицо его почти ожило. «Должен признать, я рад, что мы настолько единодушны», — произнес с нотками оптимизма в голосе. «Ничего мы не единодушны», — не выдержал сфинкс с белоснежными волосами и глазами цвета фиалки. Его тонкие черты совсем не вязались с массивной фигурой бодибилдера. Казалось, голову куклы Кена приделали к терминатору. «Просто если их не остановить, начнется анархия, а этого не хочет никто. Да, придется туго». Все, кроме двусущих, могут лишиться силы в любой момент битвы. Да и оборотням понадобится время, чтобы избавиться от заклятий магического, паралича и обычного. Но мы рискнем, потому что выходов только два. Крушение нынешнего порядка вещей, диктатура наверху и хаос на улицах. Или кровавый бой, который многим стоит жизни. Мы выбираем последнее. «Никто здесь не хочет гибнуть во имя идеи или президента Земли, но будущего, что наступит, если победят заговорщики, мы не хотим намного сильнее». «Двусущие, боже, как давно я не слышала этого определения оборотней. Напоминание о том, что в них живут два набора инстинктов, две сущности — человек и зверь». Цивилизованное общество вытеснило это слово из обихода, заменив на «колдунов» с двумя физическими формами. Звучало длинно, евато, зато политкорректно до зубовного скрежета. Но сейчас в этом зале маги больше не стремились вести себя правильно, толерантно. Щадить чьи-то чувства или изображать из себя законопослушных членов общества. Они готовились к худшему — умереть чтобы не допустить крах нынешнего режима, и не собирались сдерживать ни эмоции, ни языки. Сфинксу увторил одобрительный гул со всех концов комнаты. Брюлес кивнул ему так, будто почти кланялся, и опять взял слово. «Повторюсь, я рад, что вы все столь единодушны. Итак, план довольно прост. Вначале мы атакуем главарей с воздуха». Используем все снаряды, что не сильно вредят земле и равновесию между мирами. А затем настанет ваш черед. Часть десанта высадится на крышу штаба заговорщиков. Вторая часть проберется к нему через подземные катакомбы. Мы их уже подготовили. Туннели выстраивались по принципу псевдопорталов. Вы называете их недопорталами. Спутникам кажется, что просто идут сквозь коридор подземелья. На самом же деле, время от времени их переносят на сотни километров вперед или в сторону. За несколько часов подземный десант доберется из средней полосы до северного полюса. Именно поэтому мы не выделяем ему никаких средств передвижения. Лучше не смешивать магию в катакомбах. Их обслуживает слишком много разных заклятий. Никто не знает, как поведет себя в туннелях транспорт, напичканный техномагией. А другого у нас не выпускают уже много лет. Пеший поход слегка обременительнее остальных, но не должен отнять слишком много сил. Третья часть десанта будет прорываться с главного входа. Наша задача — обезвредить главарей. Войско заговорщиков ведут маги послабее — «Справиться с ними будет куда проще без поддержки из штаба. В течение пары часов вам нужно решить, кто в какой десант вступит, и сообщить мне. Дальше отряды сформируют избранные вами же вожаки». «Химеры?» — приподняла тонкую бровь Нина. «Вам придется ждать в подземном укрытии, а затем спешно заметать последствия потасовки». Не буду скрывать, еще до ее окончания. Баланс магии и энергии на Земле таков, что мы не имеем права ждать и рисковать. В схватку с главарями вступят самые мощные колдуны. Концентрация боевой магии и энергии достигнет критической точки почти моментально. И здесь вам придется попотеть. Сразу предупреждаю, риск очень велик. Вас может зацепить шальной магической атакой. «Обрывки заклятий заполнят туннели под завязку. Но мы сделаем все возможное, чтобы химеры не пострадали. Я выделил вам агентов-телохранителей. Но жертвы все-таки возможны. И каждая химера, что согласится участвовать в операции, должна четко это понимать». Риз сжал мою руку так, что пальцы заныли. Я посмотрела в бледное лицо Лельдиса, в его вмиг посеревшие глаза и услышала беззвучный приказ одними губами. «Ты не пойдешь в самое пекло, будешь ждать конца заварушки, и только тогда присоединишься». Я резко мотнула головой, высвободила ладонь из пальцев Лельдиса и твердо произнесла. «Я буду участвовать, и ты ничего с этим не сделаешь». Рис собирался что-то добавить. Я прямо чувствовала, как он борется с собой, хочет и не может задействовать последнее средство. Я понимала, о чем думает Лельдис. Гадала, решится ли он на такую подлость или спасует. Что пересилит желание риса защитить меня или честь мужчины, что дал обещание женщине. Лельдис молчал, прикусив губу двумя клыками. Выпуклые капли рубиновой росыпью выступали на тонкой розовой коже, стекали по подбородку и падали на футболку. Рис будто не замечал. «Бриолис тоже. Остальные изредка бросали на нас многозначительные взгляды. Словно каждый здесь понимал, чего хочет рис и чего не может сейчас получить». Нина медленно поднялась. Тонкая, грациозная, как кошка, и быстрая, как кобра. Всего один шаг, и она рядом с Бриолисом. Величественно кладет руку ему на плечо и произносит до мурашек проникновенно. «Мы с вами. Не беспокойтесь. Химеры знают свое дело» и не раз сталкивались с риском. «Это часть нашей работы, профессии, призвания. Мы вас поддержим». Десятки восхищённых взглядов сошлись на начальнице. Я смотрела на Нину, затаив дыхание, понимая, что ещё никогда не видела её такой прекрасной, такой восхитительной, по-прежнему женщиной, не рубахой парнем, не мужиком в юбке, а именно женщиной, сильной, отважной, опасной, дикой амазонкой, перед которой бледнеют враги и штабелями укладываются поклонники. Брюлес улыбнулся, слабо, но искренне, и резюмировал. «В общем и целом, я сказал все. Остальное узнаете, разделившись на группы. Я открыт для вопросов и дискуссий». И вот только он произнес эту фразу, Рис встал, резко, но как всегда пластично, подхватил меня под руку и потянул к носатому. Брюлес поднялся с места. Немного грузно для Лельдиса, словно военные тяготы крепко пригвоздили его к земле. Нина убрала ладонь с плеча Носатого и развернулась. Мы встретились лицом к лицу у окна, под негромкие переговоры других магов. Искусственный свет густо заливал помещение, но не грел. Полная луна надувала щеки высоко в небе, там, где царствовали сумерки. Напоминала, что после слияния миров полнолуние может длиться неделями а движение спутников Земли и космических станций не подвластно законам физики. Машины носились возле здания роем напуганных пчел. Соседние высотки мигали сотнями огней, зазывая туристов и горожан, обещали изысканную, сытную еду, безудержное веселье, нескромные развлечения. Казалось, ничего не изменилось, и изменилось все. «Рассказывай!» Просто и без прелюдий предложил Рису Бриолис. «Мы участвуем в деле только при одном условии». Лельдис говорил спокойно, хладнокровно, как торговец, что предлагает сделку. «Согласен прекрасно. Нет, найдется другой покупатель. Но я-то отлично видела. Лельдис пошел в банк и никаких других козырей у него в рукавах нет». Брюлес чуть нахмурился, мазнул по лицу Нина удивленным взглядом, но начальница очень вовремя подключилась, твердо кивнула и сделала нетерпеливый жест предлагая Рису завершить монолог. «Я знаю, в ваших лабораториях ведутся исследования по выводу людей из комы. Им оживляют ауру колдунов. Некоторые приходят в себя и даже обретают новые способности. Процент пока чуть больше семидесяти, но по математике очень неплох». «Да, так и есть», — подтвердил Бриолис. «Результаты нестабильны, но прогресс налицо. Исцеленные тоже. И это правда». «Мы хотим, чтобы одна из пациенток в коме стала вашей подопытной». Бриолис прищурился, окинул меня внимательным взглядом, будто что-то припомнил. «Ну еще бы! Он наверняка прочесал всю планету, но выяснил загадки химеры тайны. Для чиновника такого уровня это хлопотно, но несложно. В больнице не знали, кто такая Мелисента. Я оплатила за ее содержание, лечение, передовые лекарства и технологии». Исправно вносила деньги, никогда не задерживала. Все дополнительные расходы без вопросов брала на себя. И этого и с кулапом хватало. Но историю с временным порталом спецслужбы забыли навряд ли. Нина замяла ее, как могла. Постаралась сделать так, чтобы информация не расползлась по всем картотекам. Но уверена, где-то данные сохранились. Хотя бы для того, чтобы помнить, как закрывать такие порталы, обезвреживать, сводить потери к минимуму. Временные коридоры разрушительно действовали на пространство, нарушали баланс энергии почище сотен безумных магических схваток, истончали грань между мирами. На долю секунды по лицу Бриолиса прошла тень. Вспомнил мои подвиги. Носатый замолчал. Еще раз посмотрел на Нину, на меня, на Риса. У меня оборвалось сердце. Дышать не получалось. Где-то в груди образовался колючий комок — и медленно подступал к горлу. Кулаки сжались сами собой. Холод окутал тело. Рис заметил сразу. Прижал так крепко, как не положено обниматься в присутствии крупных чиновников. С силой промассировал мышцы спины, сведенные спазмом. Улыбнулся, мягко и ободряюще. Также улыбнулась и Нина. «Я всецело поддерживаю просьбу Тавриса», — дожала она Бриолиса. Насаты вздохнул. Отмахнулся, как от назойливых мух, и выдал. «Хорошо. Будь по-вашему. Сегодня вечером вы должны доставить пациентку в местный медблок. К этому времени там все подготовят, вызовут специалистов. Завтра медиком будет не до нас. И кто знает, чем все закончится. Но эта ночь ваша. Испытайте фортуну. Все распоряжения и разрешения отправлю немедленно. Помните!» «Времени у вас только до завтра!» Я наконец-то смогла глотнуть воздуха. Он горячей лавой обжег грудь. Сильная слабость охватила тело. Если бы не твердая рука риса, я просто осела бы на пол. Нина поддержала с другой стороны. Такая сильная, несмотря на внешнюю хрупкость. И такая заботливая. Настоящая подруга. Начальница, за которой любая из подчиненных пошла бы хоть в бой. «Хоть в ад», Брелис отступил от кресла, давая мне место. Я села, чувствуя, как дрожат колени и трясутся икры. Боже, момент истины? Неужели надежда, что может подарить столько счастья, или стать последней, после которой лишь безмолвие отчаяния, неизлечимая тоска, звуки, запахи, краски растворились где-то там, во внешнем мире? Колдуны и двусущие расплылись перед глазами лоскутным одеялом. Я дрожала, ощущая только, как Рис обнимает, прижимает, пытается утешить. А Нина... Нина уговаривает, как младшую сестру. Гладит по голове, как маленькую, потерянную во времени девочку, одинокую, без своей мамы. Что они твердили? Что делали? Не помню. Помню лишь холод, что продирал изнутри, не позволял жару Лельдиса согреть, просочиться сквозь кожу. Помню страх. Животный, неуправляемый, что лишил дара речи, сил и желания бороться. Я затаила дыхание, боясь поверить. Хотела действовать, и до головокружения страшилась предпринять решительный шаг, ведь он изменит все. Если маме не помогут здесь, ей не поможет уже никто. Казалось, все эти годы я подсознательно знала, что встречу Риса смогу передать самое дорогое существо в руки невероятных медиков — И они попытаются. Вдруг очень отчетливо вспомнилось, как однажды пришла в холостую квартиру. С мужем мы уже развелись, просто не сложилось. Обиды нарастали снежным комом, давили и, наконец, расплющили наш хрупкий замок счастья так, как свирепые волны расплющивают песочные замки. Я сидела на кровати и горько плакала, как маленькая девочка. Чудилось, больше ничего в моей жизни не случится. Ничего хорошего. Впереди многие годы одиночества. Когда обнимаешь во сне подушку и просыпаешься в холодной пустой кровати. «Дочка!» — мягкий, немного натреснутый голос позвал в гостиную. Я вошла, уже зная, мама заглянула в гости. У нее был свой ключ. И мама словно чувствовала, когда мне так сильно нужна поддержка, слова утешения, чье чье-то участие. Она улыбнулась, светло и тепло, похлопала по белой коже пухлого дивана. Я присела и обнаружила рядом две стопки новеньких носков. Мама зарабатывала немного, не жила на широкую ногу, но почему-то этот маленький жест заботы, этот недорогой подарок, стал для меня самым ценным на многие годы. Я перебирала в руках носки, белые, розовые, голубые, и понимала, что не одна. Мама, она будет всегда. Мужчины приходят и уходят, страсть затухает, словно костер, лишенный дров, превращается в пепелище пустых воспоминаний, а мама... Она на всю жизнь, вот только как выяснилось, не мою. Слеза скатилась по щеке, пощекотала кожу и капнула с подбородка. Рис схватил, стиснул в объятиях и куда-то унес. Я зашлась рыданиями, затряслась, словно в лихорадке. «Мама, я просто не могу, не в силах потерять тебя!» Минуло столько лет, а я по-прежнему вспоминаю те носки. Хруст бирок под пальцами, шелковистую ткань, кружева. Я так люблю тебя, мама. Не уходи, не бросай меня больше. Некоторое время я просто рыдала в руках Уриса, не помня и не осознавая, что творится вокруг. А когда очнулась, то обнаружила, что мы уже в машине и летим туда, в больницу, где многие годы безмятежно спит в коме пациентка Мелисента. Черные металлические копья больничной ограды сверкали в ярком свете летучих светильников, ослепительный хоровод фонарей выхватывал из темы скамейки, Пёстры, анютины, глазки на клумбах и белое здание. Запах ванили, вишневого компота, свежей выпечки просачивался в салон. Я напряглась из последних сил, собрала себя по кусочкам. Сейчас придется выходить, что-то делать в отчаянной панике, куда-то спешить на ватных ногах. Но рис выскочил наружу и произнес. «Жди». И я замерла, словно жук, что заснул под древесной корой до новой весны. Зима заметает убежище снегом, сковывает ледяной коростой. Рядом завывают вьюги, кружат метели, трескучие морозы продирают случайного путника до костей. А жук ждет в своем привычном анабиозе, созданном самой природой. Я не смотрела на больничный дворик, ушла в себя, постаралась отвлечься. Думала о том, какие сети лучше применить в логове заговорщиков. Какие заклятия использовать для защиты, какую тактику и стратегию. Вспоминала древние магические схватки, безумные, кровавые когда мы зачищали после них города, леса и поля, ловили остатки заклятий почти как охотники за призраками из голливудского фильма «Моей молодости». Не знаю, сколько прошло времени, только задний отсек автомобиля открылся, туда что-то погрузили, и рис заскочил в салон, погладил по плечу и дал знак автопилоту возвращаться в офис Бриолиса. На миле мир опускалась ночь и город походил на искаженную объемную шахматную доску. В жилых районах господствовал полумрак. Только дома и дороги вырывали из мглы стройные шеренги летучих фонарей. Зато в развлекательных районах день словно и не заканчивался. За окнами машины будто мелькали сотни часовых поясов, перемешанные по воле шутника бога и скомпонованные как попало. Раннее утро сменялось глубокой ночью, яркий полдень, вечерними сумерками. А в небе, как и положено, в такое время суток проступили яркие градины звезд. Окружив луну веселым хороводом, абсолютно круглая, почти идеальная, она светила все ярче. Я вдруг вспомнила, как на одном из заданий Вербер сказал мне, «Полная луна всегда предрекает важные события в жизни сильных колдунов». О чем она шептала мне сейчас, эта Пухлащёкая небесная подруга? Я решила не задумываться. Дело сделано. Назад пути нет. В машине слабо пахло грушами. Спелыми с кислицой играла ненавязчивая тихая мелодия. Рис крепко обнимал, возвращая Талику уверенности измученной душе. Я положилась на Лельдиса целиком и полностью, просто потому, что иначе не получалось.